Обед. Было совершенно очевидно, что, идя в столовую, все гости испытывали одинаковые чувства. Они недоумевали, какая странная сила заставила их всех собраться в этом доме. И все же, как ни были, некоторые из них удивлены и даже обеспокоены тем, что находятся здесь, им бы не хотелось здесь не быть. А между тем, непродолжительность знакомства с графом, его эксцентричная и одинокая жизнь, его никому неведомое и почти сказочное богатство должны были бы заставить мужчин быть осмотрительными, а женщинам преградить доступ в этот дом, где не было женщин, чтобы их принять. Однако мужчины переступили законы осмотрительности, а женщины правила приличия, Неодолимое любопытство их подстрекавшее превозмогло все. Даже оба Кавальканти, отец, несмотря на свою чопорность, сын, несмотря на свою развязность, казались озабоченными тем, что сошлись в доме этого человека, чьи цели были им непонятны с другими людьми, которых они видели впервые. Госпожа Данглар невольно вздрогнула, Увидав, что Вильфор по просьбе Монте-Кристо предлагает ей руку, а у Вильфора помутнел взор за очками в золотой оправе, когда он почувствовал, как рука баронесса оперлась на его руку. Ни один признак волнения не ускользнул от графа. Одно лишь соприкосновение всех этих людей уже представляло для наблюдателя огромный интерес. По правую руку Вильфора села госпожа Данглар, а по левую — Моррель. Граф сидел между госпожой де Вильфор и Дангларом. Остальные места были заняты. Дебре, сидевшим между отцом и сыном Квальканти, и Шато Рено, сидевшим между госпожой де Вильфор и Моррелем. Обед был великолепен. Монте-Кристо задался целью совершенно перевернуть все парижские привычки и утолить еще более любопытство гостей, нежели их аппетит. Им был предложен восточный пир, но такой, какими могли быть только пиры арабских волшебниц. Все плоды четырех стран света, какие только могли свежими и сочными попасть в европейский рок изобилия, громоздились пирамидами в китайских вазах и японских чашах. Редкостные птицы в своем блестящем оперении, испоринские рыбы, простертые на серебряных блюдах, все вина архипелага, Малой Азии, Южной Африки, в дорогих сосудах, чьи причудливые формы, казалось, сделали их еще ароматнее друг за другом, словно на перу, какие предлагал, а своим сотрапезником прошли перед взорами этих парижан, считавших, что обед. На десять человек, конечно, может обойтись в тысячу луидоров, но только при условии, что если подобно Клеопатре, надо бы наглотать жемчужины, или же подобно Лоренцо Медичи пить расплавленное золото. Он-то Кристо увидел общее изумление. Он засмеялся и стал шутить над самим собой. Господа, — сказал он, — должны же вы согласиться, что на известной степени благосостояния только излишество является необходимостью, точно так же, как, дамы, конечно, согласятся, на известной степени экзальтации реален только идеал. Продолжим эту мысль. Что такое чудо? То, чего мы не понимаем. Что всего желание? То, что недосягаемо. Итак, видеть непостижимое, добывать недосягаемое, вот чему я посвятил свою жизнь. Я достигаю этого двумя способами, деньгами и волей. Чтобы осуществить свою прихоть, я проявляю такую же настойчивость, как, например, вы, господин Данглар, прокладывая железнодорожную линию, вы, господин Девильфорд, добиваясь для человека смертного приговора, вы, господин Дебре, умиротворяя какое-нибудь государство, вы, господин Шато Рено, стараясь понравиться женщине, и вы, Моррель, укращая лошадь, которую никто не может объездить. Вот, например, посмотрите на этих двух рыб. «Одна родилась в пятидесяти от Санкт-Петербурга, а другая — в пяти от Неаполя. Разве не забавно соединить их на одном столе?» «Что же это за рыба?» — спросил Данглар. «Вот Шаторено жил в России, он скажет вам, как называется одна из них», — отвечал Монте-Кристо. «А Майорка Вальканти, итальянец, назовет другую». «Это, — сказал Шаторено, — по-моему, стерлить. Совершенно верно». — А это, — сказал Кавальканти, — есть, не ошибаюсь, минога. — Вот именно. — А теперь, барон, спросите, где ловятся эти рыбы? — Стерли ловятся только в Волге, — ответил Шаторино. Я не слышал, — сказал Кавальканти, — чтобы где-нибудь, кроме озера Фузару, водились миноги таких размеров. Так оно и есть. Одна прибыла с Волги, а другая — с озера Фузару. Не может быть! — воскликнули все гости в один голос. — Вот это и доставляет мне удовольствие, — сказал Монте-Кристо. Я, как Нерон, искатель невозможного. Ведь вы тоже испытываете удовольствие. Эти рыбы, которые на самом деле, может быть, и хуже, чем окунь или лосось, покажутся вам сейчас восхитительными, и все потому, что вам казалось невозможным их достать, а между тем вот они. Да, но каким образом удалось доставить этих рыб в Париж? Нет ничего проще. Их привезли в больших бочках, из которых одна выложена речными травами и камышом, а другая — тростником и озерными растениями. Их поместили в специально устроенные фургоны. Стерлядь прожила так 12 дней, а Минога — 8, И обе они были живехоньки, когда попали в руки моего повара, который уморил одно в молоке, а другое — в вине. Вы не верите, Денглар? Во всяком случае, позволяю себе сомневаться, Отвечал Данглар со своей натянутой улыбкой. «Батистен, — сказал Монте-Кристо, — велите принести сюда вторую стерлядь и вторую миногу. Знаете, те, что прибыли в других бочках, и еще живы». Данглар вытаращил глаза, все общество зааплодировало. Четверо слуг внесли две бочки, выложенные водорослями. В каждой из них трепетала рыба, подобная той, которая была подана к столу. «Но зачем же подвиг каждого сорта?» — спросил Данглар. «Да потому что одна из них могла заснуть», — просто ответил Монте-Кристо. «Вы в самом деле изумительный человек», — сказал Данглар, «что бы там ни говорили философы, хорошо быть богатым, а главное изобретательным», — добавила госпожа Данглар. «Ну, это изобретение не мое, баронесса. Оно было в ходу у римлян». Плиний сообщает, что из Ости и в Рим при помощи нескольких смен рабов, которые несли их на головах, пересылались рыбы из породы тех, которых он называет мус. Судя по его описанию, — продолжал Монте-Кристо, — это дорада. Получить ее живой считалось роскошью еще и во времена Плиния, потому что зрелище ее смерти было очень занимательным. Засыпая, она несколько раз меняла свой цвет, и, подобно испаряющейся радуги, проходила сквозь все оттенки спектра, после чего ее отправляли на кухню. Эта агония входила в число ее достоинств. Если ее не видели живою, ею пренебрегали мертвый. — Да, — сказал Дебре, — но от Ости до Рима не больше восьмилье. — Это верно, — отвечал монте -Кристо. «Но разве заслуга родится через тысячу восемьсот лет после Лукулла, если не умеешь его превзойти?» Оба Кавалькантии смотрели во все глаза, но благоразумно молчали. «Это все очень интересно», — сказал шаторано. «Но что меня восхищает больше всего, так это быстрота, с которой исполняются ваши приказания. Ведь правда, граф, что вы купили этот дом всего пять или шесть дней тому назад?» «Да, не больше», — сказал монте -Пристов. Я убежден, что за эту неделю он совершенно преобразился. Ведь если я не ошибаюсь, у него был другой вход, и двор был мощный и пустой. А сейчас эта великолепная лужайка, обсаженная деревьями, которым на вид сто лет. Что поделаешь, я люблю зелени тень, сказал монте -Кристо. В самом деле. — сказала госпожа Девильфор, Прежде въезд был через ворота, выходившие на дорогу, и в день моего чудесного спасения, я помню, вы ввели меня в дом прямо с улицы. — Да, сударыня, — сказал Монте-Кристо. Но потом я предпочел иметь вход, позволяющий мне сквозь ограду увидеть Булонский лес. — В четыре дня, — сказал Морель, — это чудо. — Действительно, — сказал Шаторено, — сделать из старого дома совершенно новое это похоже на чудо. Это был очень старый дом и даже унылый. Я помню, моя мать поручила мне осмотреть его, когда Маркиз де Сен-Меран решил его продать года два или три тому назад. «Маркиз де Сен-Меран?» — сказала госпожа Девильфор. «Так этот дом раньше принадлежал Маркизу де Сен-Меран?» «По-видимому, да», — ответил Монте-Кристо. «Как по-видимому? Вы не знаете, у кого вы купили этот дом?» «Признаться, нет. Всеми этими подробностями занимается мой управляющий». «Правда, он уже лет десять был необитаем, — сказал Шатор, но Грустно было видеть его закрытые ставни, запертые двери и травой травой двор. Право, если бы он не принадлежал тестью королевского прокурора, его можно было бы принять за проклятый дом, в котором когда-то совершилось великое преступление. Вильфор, который до сих пор не дотрагивался ни до одного из стоявших перед ним бокалов, необыкновенного вина, взял первый попавшийся и залпом осушил его. Монте-Кристо минуту молчал, затем, среди безмолвия, последовавшего за словами шатора, но он сказал, «Странно, барон, но та же самая мысль мелькнула и у меня, когда я вошел сюда в первый раз. Этот дом показался мне зловещим. Я ни за что бы не купил его, если бы мой управляющий уже не сделал это за меня. Вероятно, этот мошенник получил некоторую мзду от нотариуса. — Весьма возможно, — пробормотал Вильфор, пытаясь улыбнуться. — Но поверьте, в этом подкупе я не повинен. Маркиз де Сен-Меран желал, чтобы этот дом, составлявший часть приданого его внучки, был продан. Потому что если бы он еще три-четыре года простоял необитаемым, он окончательно разрушился бы. На этот раз побледнел Моррель. «Особенно одна комната», — продолжал Монте-Кристо, — «на вид самая обыкновенная комната, как комната, обитая красным штофом, не знаю почему, показалась мне до трагической». «Почему это?» — спросил Дебра. «Почему трагической?» Ну, разве можно дать себе отчет в инстинктивном чувстве? сказал Монтекристо. Разве не бывает мест, где на вас веет печалью? Почему не знаешь сам? Благодаря сцеплению воспоминаний, прихоти мысли, переносящие нас в другие времена, в другие места, может быть, не имеющие ничего общего с временем и местом, где мы находимся. И эта комната удивительна. Напомнила мне комнату маркиза де Дездемоны, Но мы кончили обедать. Если хотите, я покажу вам ее, прежде чем мы перейдем в сад пить кофе. После обеда — зрелище. Он-то и Кристо вопросительно посмотрел на своих гостей. Госпожа де Вильфор встала. Он-то Кристо сделал то же самое, и все последовали их примеру. Вильфор госпожа Данглар остались минуту сидеть, словно прикованные к месту. Они смотрели друг на друга безмолвно, похолодев от ужаса. «Вы слышали?» — сказала госпожа Данглар. «Надо идти», — ответил Вильфор, вставая и подавая ей руку. Гости, мои любопытством, Уже разбрелись по всему дому, так как предполагали, что осмотр не ограничится одной только комнатой, и что заодно можно будет увидеть и остальные части этих развалин, из которых Монте-Кристо сделал дворец. Поэтому все поспешили в открытые настежь двери. Монте-Кристо подождал двух отставших. Потом, когда они, в свою очередь, вышли из столовой, он замкнул шествие, улыбаясь. Так что, если бы гости поняли значение его улыбки, она привела бы их в гораздо больший ужас, чем та комната, куда они шли. Действительно, начали с осмотра всего помещения, жилых комнат, убранных по-восточному где диваны и подушки заменяли кровати, а трубки и оружие — меблировку, Гостиные, увешанных лучшими картинами старых мастеров, будуаров, обитых китайскими тканями изумительной работы, прихотливых оттенков и фантастических рисунков, наконец достигли пресловутой комнаты. В ней не было ничего особенного, если не считать того, что, несмотря на сумерки, она не была освещена, и что все в ней было... Ветхая, тогда как остальные комнаты были заново отделаны. «Да, здесь в самом деле жутко!» — воскликнула госпожа Давильфор. Госпожа Данглар пыталась что-то пробормотать, но ее слов никто не расслышал. Гости обменялись кое-какими замечаниями, сводившимися к тому, что в красной комнате действительно есть что-то зловещее. «Не правда ли?» — сказал монте «Взгляните только, как странно стоит эта кровать». Какие мрачные кровавые обои, а эти два портрета пастелью, потускневшие от сырости. Разве вам не кажется, что их бескровные губы и испуганные глаза говорят «мы видели»?» Вильфор стал мертвенно бледен, госпожа Данглар в изнеможении опустилась на кушетку возле камина. «Эрмина!» — сказала, улыбаясь госпожа Девельфор. — Как то у вас хватает духу сидеть на кушетке, на которой, может быть, и совершилось преступление? Госпожа Данглар поспешно поднялась. — Это еще не все, — сказал Монте-Кристо. А что же еще? — спросил Дебре, от которого не ускользнуло волнение госпожи Данглар. — Да что еще? — спросил Данглар. — Признаюсь, пока я не вижу ничего особенного, а вы, господин Ковальканти, — «Ну, — сказал тот, — у нас в Пизе имеется башня Уголино, Феррара, темница Тасса, а в Риме не комната Франчески и Паоло. — Да, но у вас нет этой лесенки, — сказал Монтекристо, открывая дверь, скрытую в обоих. — Взгляните на нее и скажите, что вы о ней думаете? — Такая зловещая винтовая лестница, — сказал Смеяс Торано. В самом деле, — сказал Добре, — не знаю». Может быть, отхиоское вино нагоняет такую тоску, но меня этот дом наводит на мрачные мысли. Что касается Муреля, то с той минуты, как упомянули о преданном Валентине, он был грустен и не произнес ни слова. — Представьте себе, — сказал Монте-Кристо, — какого-нибудь отеля или аббата де Ганш в темную, бурную ночь, спускающегося шаг за шагом по этой лестнице с какой-нибудь зловещей ношей, которую он спешит укрыть от человеческих глаз, если не от божьего ока. Госпожа Данглар чуть не упала без чувств на руки Вильфора, который и сам был вынужден прислониться к стене. Что с вами, баронесса? Воскликнул Дебре, как вы побледнели. «Очень понятно, что с ней», — сказала госпожа де Вильфор. «Граф Монте-Кристо рассказывает ужасные вещи, и, очевидно, желая, чтобы все мы умерли со страху». «Это верно», — заявил Вильфор. «В самом деле, граф, вы пугаете дам». «Да что же с вами?» Шепотом повторил Дебре госпожа Данглар. «Ничего, ничего», — ответила она, делая над собой усилие. «Мне просто душно, вот и все». — Не хотите ли спуститься в сад? — спросил Дебре, предлагая госпожа Данглар руку и направляясь к тайной лестнице. «Нет, — Нет-нет, — сказала она, — уж лучше я останусь здесь. — Но, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — неужели вы и в самом деле испугались? — Нет, граф, — отвечала госпожа Данглар, — но вы умеете так строить предположение, что фантазия начинает казаться реальностью. — Ну, конечно, — сказал улыбаясь Монте-Кристо. Все это просто игра воображения. Ведь почему не представить себе, что эта комната — мирная, честная спальня матери семейства? Это кровать с пурпурным пологом, ложа, осчастливленная посещением богини и люцины, а эта таинственная лестница — просто ход, по которому чуть слышно, чтобы не потревожить сна родительницы, спускается врач или кормилица или сам отец, уносящий заснувшего младенца. На сей раз госпожа Данглар вместо того, чтобы успокоиться при виде этой тихой картины, застонала и окончательно лишилась чувств. Госпожа Данглар дурно, запинаясь сказал Вильфор, не перенести ли ее в экипаж. «Бог мой!» — воскликнул Монте-Кристо. А я не захватил своего флакона. «У меня есть свой», — сказал госпожа де Вильфор и она передала Монте-Кристо флакон с красной жидкостью, подобной той благотворной действии, которую граф испытал на Эдуарде. «Вот как!» — сказал Монте-Кристо, принимая его из рук госпожи Давильфор. «Да», — прошептала она, — «я последовала вашим указаниям, и удачно, мне кажется, да». Госпожу Данглар тем временем принесли в смежную комнату. Граф Монте-Кристо смочил ее губы каплей красной жидкости, и она пришла в себя... «Какой ужасный сон!» — промолвила она. Бельфор сильно сжал ей руку, чтобы дать ей понять, что это не был сон. Стали искать Данглара, но мало склонный к поэтическим переживаниям. Он уже давно сошел в сад и беседовал с Калаканти старшим о проекте железной дороги между Ливорно и Флоренцией. Монте-Кристо, казалось был в отчаянии. Он взял госпожу Данглар под руку и провел ее в сад, где они нашли Данглара, сидящим за чашкой кофе между отцом и сыном Кавальканти. — Неужели я в самом деле так напугал вас, сударыня? — сказал Монте-Кристо. — Нет, граф, но вы сами знаете, мы поддаемся впечатлениям в зависимости от настроения. Вильфор пытался засмеяться. — И в таком случае вы понимаете, — сказал он, — достаточно простого предположения, самого химерического. «Хотите, верьте, хотите, нет», — возразил Монте-Кристо. «Но я убежден, что в этом доме совершилось преступление». «Будьте осторожны», — сказала госпожа Адавельфор. «Здесь присутствует королевский прокурор». «Ну что ж», — ответил Монте-Кристо, «раз все так совпало, я воспользуюсь случаем, чтобы сделать заявление». «Заявление», — сказал Вильфор. «Да, при свидетелях». «Все это чрезвычайно интересно», — сказал Добре. И «Если действительно имеется преступление, оно послужит на пользу нашему пищеварению». «Преступление имеется», — сказал Монте-Кристо. «Прошу вас сюда, господа. Прошу вас, господин да Вильфор. Чтобы мое заявление было законно, я должен его сделать принадлежащим представителю власти». Монте-Кристо взял Вильфора под руку, И, прижимая к себе в то же время руку госпожи Данглар, повлек королевского прокурора к Платану, туда, где тень была всего гуще. Остальные гости последовали за ними. «Посмотрите», — сказал Монте-Кристо, — «вот здесь, на этом самом месте». И он топнул ногой. «Чтобы дать новые соки старым деревьям, я велел копать их и насыпать чернозему. И вот мои рабочие, копая». Наткнулись на ящичек, или, вернее, на железные части ящичка, среди которых лежал скелет новорожденного младенца. Это уже не фантасмоголия, надеюсь? Он-то Кристо почувствовал, как напрягся локоть госпожи Данглары, и как дрогнула рука Вильфора, новорожденного младенца. Повторил добра, черт возьми, дело, по-моему, становится серьезным. — Вот видите, — сказал Шаторе, — «Значит, я не ошибался, когда говорил, что и у домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность. Этот дом был печален, потому что его мучила совесть, а совесть мучила его, потому что он таил преступление». «Но почему же именно преступление?» — возразил Вильфор, делая над собой последние усилия. «Как? Заживо похороненный в саду младенец это, по-вашему, не преступление?» — воскликнул Монте-Кристо. — Какое же вы даете название такому поступку, господин королевский прокурор? — А откуда известно, что его похоронили заживо? Ну а зачем же иначе его зарыли здесь? Этот сад никогда не служил кладбищем. — Как у вас во Франции поступают с детоубийцами? наивно спросил майор Кавальканти. — Им попросту отрубают голову, — ответил Данглар. «Ах, отрубают голову!» — повторил Кавальканти. «Кажется так. Не правда ли, господин Девильфор?» — спросил Монте-Кристо. «Да, граф», — ответил тот голосом, в котором уже не было ничего человеческого. Монте-Кристо понял, что большего не в силах перенести те двое, для кого он приготовил эту сцену. Он не хотел заходить слишком далеко. — А кофе, господа, — сказал он, — мы про него совсем забыли. И он провел своих гостей обратно к столу, поставленному посреди ужальки. Право, граф, — сказала госпожа Данглар, — мне стыдно признаться в такой слабости. Но все эти ужасные истории вывели меня из равновесия. Разрешите мне сесть, пожалуйста, — и она упала на стул. Он-то кристо поклонился ей и подошел к госпоже де Вильфор. «Мне кажется, госпожа Данглар снова нуждается в вашем флаконе», — сказал он. Но раньше, чем госпожа Довильфор успела подойти к своей приятельнице, королевский прокурор уже шепнул госпожа Данглар, «Нам нужно поговорить. Когда? Завтра. Где?» «В моем служебном кабинете, в суде, если вы ничего не имеете против. Это, по-моему, самое безопасное место. Я приду». В эту минуту подошла госпожа Довильфор. «Благодарю вас, мой друг», — сказала госпожа Данглар, пытаясь улыбнуться. «Все прошло, и мне гораздо лучше».